Молча сидели в совершенно пустом гостиничном баре. Официант принес им по виски, махнул пинк, поднял в стакан, невесело весело улыбнулся. М? За окончание прекрасного дня. Ох, господи, как я устал, как я устал! Итак, Джеймс, решение ты принял? Харлоу продолжает выступать. Да, благодаря Джейкобсу, ведь он не оставил мне никакого выбора. Не так ли? Харлоу, бежавший по ярко освещенной центральной улице, резко остановился. На встречу ему шли двое высоких мужчин. Поколебавшись секунду, Харлоу быстро оглянулся и прижался к дверям магазина. находящегося чуть в углублении. Он замер. И вскоре мимо него прошли двое. Товарищи Харлоу по команде Никола Кракви и Вилли Ной Бауэр. Одни негромко, громко, но довольно оживленно беседовали. Ни один из них не заметил Харлоу. Харлоу отделился от двери. Внимательно глянул по сторонам, убедился, что так я и Найбалло свернули за угол и побежал дальше. Макалпин и Даннет осушили свои стаканы. Макалпин вопросительно посмотрел на Даннет, а тот сказал От этого все равно никуда не уйти. Так я понимаю. Да. все равно», — согласился Матрупин. Они поднялись, кивнули бармену и вышли. Харлоу, уже перешедший на быстрый шаг, направился через улицу к неоновой вывеске вертельницы. Но ко входу не пошел, а обогнул здание справа и начал взбираться по пожарной лестнице, Через две ступеньки в раз. Скопал он твердо и уверенно, как горный козел. Равновесие держал прекрасно, лицо спокойно, бесстрастное. Взгляд был осмысленным. В нем ясно читались сосредоточенность и расчет. Такой взгляд бывает у человека, который точно знает, что делает Макалпин и Даннет стреляли возле двери номера 412. Макалпин был рассержен с его жены, Даннету, судя по выражению лица, происходящее было безразлично. Впрочем, у Даннета была такая привычка с безразличным видом поджимать губы. Макалпин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 Сделал длинный шаг к окну и благополучно проник внутрь. Комната была маленькая. На полу лежал чемодан. Содержимое в беспорядке вывалилось снаружи. На прикроватном столике горела слабенькая лампа. Единственный источник света в комнате. стояла наполовину пустая бутылка виски. Под аккомпанемент бешеных штуков в дверь Харлоу закрыл и запер окно. Разгневанный голос Маколпина звучал громко и ясно Открой, Джонни! Открой, или я выломаю дверь ко всем чертям? Харлоу затолкал под кровать фотоаппарат и кинокамеру. За ним последовали его черная кожаная куртки и черный свитер под горло, который он сорвал с себя, а потом схватил бутылку виски, вылил немного себя на ладонь и протер огненной жидкостью лицо. Дверь распахнулась, и в проеме показалась правая вытянутая нога Макклпина.